Часть 31. Катя. Я смотрю на Руслана. У него снова серое, безжизненное лицо. Он раздавлен моими словами. Не ожидал, что я скажу такое. А чего он, интересно, ожидал? Вся эта история про флирт, который вышел из-под контроля, про лживые сплетни, распускаемые самой Инной, про то, что он мне никогда не изменял. Он что, всерьёз думал, что это прокатит? Раньше я готова была верить всему. Но только не сейчас. «Я любила тебя очень сильно», — говорю я. «Слишком сильно. Но всё перегорело и умерло. Я поднимаюсь из-за стола. С меня хватит». «Мы ещё ничего не решили», — Руслан тоже вскакивает. «Суд решит», — говорю я. Беру пальто, отстраняю его руку. И выхожу из кафе, одеваясь на ходу. Руслан, к счастью, меня не преследует. Он остаётся за столиком. Сидит, обхватив голову руками. Что он сейчас будет делать? Напьётся? Да нет, вряд ли. Он почти не пьёт, спортсмен. Я сделала ему больно. Ему сейчас плохо, это видно. Я должна чувствовать какое-то удовлетворение. Но я не чувствую. Выйдя на улицу, я полной грудью вдыхаю морозный воздух. И понимаю, что всё время, пока была в кафе, я задерживала дыхание. В присутствии Руслана я не могла нормально дышать. Я не могла быть собой. Я была каким-то деревянным истуканом, безжизненной куклой. Я улыбалась, но моё лицо сводило судорогой. С большим трудом мне удавалось сохранять спокойствие и невозмутимость. Я ела спагетти, совершенно не чувствуя вкуса. Лишь в самом конце я его ощутила. И он был отвратительным. Поэтому теперь меня омутит. Тошнота усиливается, ещё и голова кружится. Кажется, меня накрыло последствиями пережитого напряжения. Я сажусь на скамейку у входа в кафе, опускаю голову вниз. Это проверенный метод, когда тебя мутит от чрезмерных нагрузок. Или от мандража перед ответственными соревнованиями. Ух, правда стало легче. Кажется, с сегодняшнего дня я ненавижу пасту с креветками. Похоже, у меня аллергия на мужа. Меня тошнило в тот день, когда я увидела его без штанов. Меня тошнит снова, когда я говорю с ним об этом. Меня просто тошнит от него. Я его больше не люблю. Что-то умерло во мне. Навсегда. Я помню тот восторг, с которым на него смотрела. То тепло на сердце, которое неизменно возникало, когда он был рядом. Теперь этого нет и в помине. Теперь в его присутствии у меня появляется тошнота. И тупая, ноющая боль в груди. Может, мама и права, это было слишком. Я сама это иногда чувствовала. Я слишком сильно его люблю. Люблю, теряя себя. И что в итоге? Я и представить не могла такого итога. Пока я ехала домой, мой телефон постоянно пиликал. Сообщение в мессенджере. Я думала, это от Руслана, поэтому игнорировала их. К тому же была за рулем. А припарковавшись у дома, все же посмотрела на экран. Оказывается, это активизировалась наша давно заброшенная группа «Банда пирога». Ребята накидали уже сотню сообщений. Я начала их читать с хмурым лицом, а закончила с улыбкой. «У пирога Днюха, помните? Мужику полтос». «Вау, что будем делать?» «Набухаем пирога и набухаемся сами». «Устроим лыжный забег. На сорок километров, слабо?» «Сначала лыжи, потом баня, потом бухаем». «Баня? С чего вдруг баня?» «Чур, девчонки, без купальников». «Ладно, мы без купальников, но тебя утопим в проруби». «Откуда взялась прорубь?» «Народ, ну серьёзно, что будем делать?» «Давайте часы подарим, с гравировкой». «Лучше машину». «Машину? Ты банки грабишь, что ли?» Короче, надо решить, где устроить банкет. В лесу, на лыжной базе, я договорюсь. А ведь и правда, у нашего любимого тренера в декабре день рождения. Мы всегда его поздравляли, но в последние пару лет не собирались, ограничивались звонками и СМСками. Оказывается, ему уже 50. Это достойное событие. Обязательно надо поздравить Сергея Владимировича лично. Он столько для нас всех сделал. Мне он в каком-то смысле заменил отца, Может, я поэтому и не бросала лыжи, что он меня всегда поддерживал и хвалил? Нет, ругал, конечно, тоже. За лень, за то, что не выкладываюсь в полную силу, за то, что сдаюсь, когда можно ещё побороться. Всё за дело. Если бы не он, я была бы немного другим человеком, не таким выносливым и стойким. Закопавшись в семейную жизнь, растворившись в муже, я забыла о своей стойкости. Но сейчас она мне очень пригодится. «Гордеева, отзовись!» Меня отметили в очередном сообщении. Все уже вышли на связь, одна ты молчишь. Ребята назвали меня девичьей фамилией, и это так приятно. Я уже дома. Поужинала с мамой и Евой, посидела с дочкой в обнимку на диване, пока она рассказывала мне о событиях дня. А сейчас Ева барахтается в ванной, а я торчу рядом с телефоном. Да, я снова Катя Гордеева. Спортсменка и сильная девчонка. Продавщица в детском магазине и мама прекрасной дочки – Я больше не Лебедева, не жена Руслана и не домохозяйка, не домашняя клуша, которая заглядывает в рот своему мужу. «Привет, банда», — написала я в общий чат. «Я за любой кипиш, кроме голодовки».